Когда агрессор нападает, то верный пес готов в смертельный бой с агрессором вступить. И на участке родины твоей целебной будет каждая травинка и для тебя, и для твоих друзей. А дуновение ветерка пыльцу целебную вам принесет цветов, деревьев и кустов, и предков всех твоих энергий с тобой. И в предвкушении сотворения планеты будут ждать твоих распоряжений. И взгляд любимый отражаться будет на века от каждого цветов прекрасных лепестка. И будут нежно говорить с тобою в тысячелетиях тобой воспитанные твои дети. И будешь воплощаться в новых поколениях ты. И будешь сам с собою говорить. И будешь сам воспитывать себя. И будешь сотворение с родителем своим творить. На родине твоей, в любви твоем пространстве, «Божественная будет жить энергия, любовь». Когда Анастасия в тайге рассказывала об участке, от интонации голоса ее, от увлеченности захватывала дух. Потом, уехав уже, эти строки написав, я часто размышлял. Действительно ли каждому так важно иметь его? Как называет она «кусочек этой родины своей»? Действительно ли можно воспитать ребенка уже взрослого, последним своим вздохом? Действительно ли можно с помощью его родового участка с родителями говорить, и их энергии хранить будут тебя, и дух, и тело? И надо же случиться, что сомнение все случайно развеяла сама же жизнь. Случилось так. Старик у Дольмена Три года назад, приехав на Северный Кавказ, я писал первые главы о дольменах, которым сейчас схлынули непрерывным потоком люди. Но тогда редко кто заглядывал посмотреть на эти древнейшие сооружения наших предков. Я один часто приходил к дольмену, расположенному на земле фермера Бомбакова в поселке Пшада Геленджикского района. И каждый раз вдруг появлялся у дольмена старик Бомбаков. Он всегда появлялся как-то неожиданно в рубашке с заплатками и с баночкой меда со своей пасеки. Старик был высоким, сухощавым и очень подвижным. Землю получил он недавно, в начале перестройки, и создавалось впечатление, что он очень спешил все на ней обустроить. Соорудил небольшой дом, навес для ульев, хозяйственные постройки из разного бросового материала. начинал закладывать сад, копать небольшой пруд, считая, что забьет родник вместе его копания, но наткнулся на скальные породы. И еще старик Бамбаков очень бережно относился к дальмену, подметал вокруг него, складывал камешки с поля рядом с дальменом, и говорил: Эти камни принесены сюда руками людей. Видишь, не похожи они на те, что в округе. Люди из них курган сделали. В нём дольмен соорудили. Хозяйство старика-фермера находилось в стороне от посёлка и дороги. Чаще всего он работал в нем один. И я думал, понимает ли он, как бессмысленны его усилия не поднять ему свое хозяйство, не обработать землю, не построить нормальный современный дом. Но если бы и произошло чудо, и удалось бы ему облагородить окружающую территорию, обустроить свое хозяйство, то вряд ли ему пришлось бы радоваться. Дети в города у всех стремятся. Вот и сын старика в Москве обосновался с женой, чиновником стал. Неужели не понимает старик, что бессмысленны его усилия? Не нужны они никому, даже детям. С каким сердцем умирать ему придется, зная... что ждет запустение его хозяйства, зная, что порастет все бурьяном, израятся его пчелы, и дальмен, так неудобно стоящий посреди его поля, снова забросают мусором. Отдыхал бы лучше на старости лет, а он с утра до вечера все что-то копает да обустраивает, как заведенный. Однажды я пришел к дольмену уже затемно. Дорожку, ведущую к нему, освещала луна. Вокруг тишина, лишь шелест листвы на ветерке.